Часть 11. Все болезни от нервов, эпидемия смеха, хлопковая болезнь и танцевальная чума. Смех заразителен. Все мы слышали эту фразу, а зачастую убеждались в этом на собственном опыте. Это было несовпадение. Ученые неоднократно подтверждали, что проявление позитивных эмоций, улыбка или смех действительно могут передаваться другим людям. «Известно, что при разговоре с кем-то мы часто отзеркаливаем поведение этого человека, повторяем его слова, копируем жесты. Мы показали, что то же самое относится и к смеху, по крайней мере, на уровне головного мозга», рассказывает Софи Скотт, специалист по нейронаукам. Она и его коллеги доказали, когда человек слышит смех, в его мозге активизируются те же зоны, что и во время улыбки. А это, в свою очередь, готовит мышцы лица для того, чтобы засмеяться в ответ». Софи Скотт опубликовала эту работу в 2007 году, но она была не первой, кто исследовал заразность хорошего настроения. В 2001 году лауреатом Шнобелевской премии по психологии стал Лоуренс Шерман, профессор Департамента педагогической психологии Университета Майами, за исследование феномена группового веселья среди детей дошкольного возраста. Под групповым весельем среди детей ученый подразумевал внезапное возникновение радостного настроения и смеха, часто сопровождающихся прыганием и хлопанием в ладоши. Еще одной особенностью феномена было то, что веселье либо охватывало всех детей сразу, либо распространялось от одного ребенка к другому, как лесной пожар. Шерман проводил свое исследование на протяжении двух лет. За это время он записал на видео и проанализировал 596 20-минутных занятий в детских садах. В группах было от 3 до 9 детей, а возраст юных испытуемых составлял от 3 до 5 лет. За два года работы Шерман зафиксировал 633 случая группового веселья, чуть более одного приступа на каждый урок. Психолог составил довольно длинный список причин, которые вызывали взрывы хорошего настроения. Физическая активность, бег, танцы, нарушение установленных педагогом правил, незначительное происшествие, опрокидывание стакана с соком, объявление о грядущем мероприятии, окончание какой-либо активности, предложение преподавателя помочь, кто хочет пойти во двор и позвать Джона, оставление детей без присмотра, Лоуренс Шерман, среди прочего, также отметил, что среднестатистический взрыв веселья длится 14,47 секунд, и его возникновение более вероятно, если в группе много детей, среди которых есть как мальчики, так и девочки. Выводы психолога носят описательный характер. А в заключении статьи он выражает надежду, что дальнейшие исследования помогут выработать рекомендации для педагогов, чтобы они могли пресекать нарушения дисциплины в классах. Может показаться, что эта Шнобелевская премия довольно очевидна. Внезапное желание побегать, покричать и подурачиться практически естественное состояние для маленького ребенка. Зачем же изучать детскую радость? Оказывается, с заразным хорошим настроением, не только детским, все не так просто. В истории есть немало примеров, когда эпидемии веселья охватывали огромное количество людей и длились месяцами, а в редких случаях годами. Разумеется, зачастую причины были вполне медицинские. Например, отравление с парыньей. Но иногда носили исключительно психические причины. 30 января 1962 года в деревне Кашаша, республика Таганьика, это современная Танзания, началась эпидемия смеха. Возникла она в женской школе-интернате. Три ученицы начали бесконтрольно смеяться. В некоторых случаях смех сопровождался плачем. Приступы длились от нескольких часов до нескольких дней. Максимальная зарегистрированная продолжительность – 16 дней. Смех распространялся по школе. К 18 марта учебное заведение было вынуждено закрыться. Эпидемия затронула 95 из 159 школьниц в возрасте от 12 до 18 лет. При этом ни один из пятерых учителей не пострадал. Во время приступов смеха пострадавшие не могли вести обычный образ жизни и выполнять повседневные дела. Им было сложно себя контролировать. У большей части пациентов было больше одного эпизода болезни. Максимум 4 на одного человека. Серьезных последствий заболевания не наблюдалось. Однако, по свидетельству педагогов, после выздоровления девушки еще несколько недель не могли нормально учиться. Деревня Кашаша стала исходной точкой эпидемии. Смех распространялся дальше. Примерно через 10 дней после закрытия школы были зафиксированы первые аналогичные случаи в деревне Ншамба, где жили несколько из отправленных домой учениц. В течение апреля и мая в Ншамбе зарегистрировали 217 случаев заражения смехом. В июне заболевание появилось в средней школе для девочек Римашинье, рядом с городом Букоба. Там жертвами приступов стали еще 48 человек. Затем зараза стала распространяться и дальше. Завершилась эпидемия спустя 18 месяцев после начала. За это время было закрыто 14 школ, а заболеванию подверглись около 1000 человек. Не только подростки, но и взрослые мужчины и женщины. Разумеется, прежде всего врачи искали медицинские причины. Брали образцы крови для анализа, проверяли заболевших на вирусы, изучали возможность заражения продуктов питания, муки или воды. Однако все исследования показали отрицательный результат. Токсичных следов в пище не обнаружилось. Кроме того, отравленная еда не объясняла передачу заболевания от человека к человеку. В итоге эпидемия была признана психической. Исследователь Кристиан Хемпельман из университета Пердью, штат Индиана, США, полагает, что причиной первых приступов был высокий уровень стресса. В 1962 году республика Таганика только что завоевала независимость, и учащиеся жаловались на давление со стороны педагогов и родителей взрослые стали ожидать от детей более высокой успеваемости. Специалист по социологии медицины Роберт Бартоломью и психиатр Сэм Саймон Уэсселли полагают, что истоки массовой истерии Таганики кроются в культурных причинах. Эпидемии оказались затронуты в первую очередь миссионерские, христианские школы, а общество Таганики управлялось старейшинами согласно традиционным африканским принципам. Возможно, что эпидемия смеха стала реакцией на сильный диссонанс между традиционными ценностями и идеями, с которыми подростки сталкиваются дома, и новыми убеждениями, прививающимися в школе. Что касается заражения семей подростков и других людей, то психические эпидемии, однажды начавшись, могут затрагивать даже тех, кто изначально был не подвержен спровоцировавшему истерию стрессу. Так 52-летний мужчина из Тагоники видел, как страдала от приступов, жившая по соседству семья. Он был очень расстроен и напуган этой картиной. Позже мужчина рассказывал. Вернувшись в свой дом, он почувствовал, как будто что-то велит ему смеяться, плакать и кричать. В таком состоянии он провел всю ночь. Конечно, подобным образом может распространяться не только смех. 15 февраля 1787 года. Графство Ланкашер, Англия. Место действия – фабрика по производству хлопка. Работавшая там девушка решила подшутить над напарницей и положила на нее живую мышь. Возможно, в XVIII веке эта шутка и была безобидной, но вот только жертва розыгрыша очень боялась мышей. У нее началась истерика, сопровождавшаяся сильными конвульсиями и длившаяся около суток. На следующий день такие же симптомы появились у трех других работниц – а 17 февраля – еще у шести. К этому времени известия уже распространились по всей фабрике, где работало около трех сотен человек, и производство встало. Люди решили, что девушки подхватили какое-то неизвестное заболевание от загрязненного хлопка. 18 февраля на фабрику выехал врач по имени Сан-Клер. К моменту прибытия доктора 19 февраля количество пациентов возросло. От приступов страдали уже 24 человека – 21 женщина, две десятилетние девочки и один мужчина, который помогал коллегам сдерживать бившихся в конвульсиях дам. Но самое интересное в том, что не все подвергшиеся недугу работали на фабрике. Трое жили на расстоянии в несколько километров от мануфактуры. Пятеро работали на другом заводе, в 8 километрах от места возникновения вспышки. А еще двое вообще не имели никакого отношения к производству и никогда не встречались с заболевшими. Но, как и остальные жители графства, находились под сильным впечатлением от неизвестной болезни, заразиться которой можно через хлопок. Симптомы были весьма серьезными. Сильная тревожность, затем нехватка воздуха и, наконец, конвульсии, длившиеся от 15 минут до суток и требовавшие 4-5 человек для удержания больного от нанесения травм самому себе. Доктор Сенклер справился с эпидемией очень быстро. Больных он лечил ударами тока, а также объяснял им, что болезнь вызвана исключительно нервами. Через сутки все пациенты выздоровели, а еще через день вышли на работу. За исключением двух-трех особенно ослабевших людей. Новых случаев проявления хлопковой болезни не наблюдалось. В заключение стоит рассказать еще об одном интересном случае из-за хорошего настроения. Танцевальной чуме 1518 года. Эта вспышка не уникальна. Первая танцевальная мания была зафиксирована в VII веке, последняя — в середине XVII века. Но стала одной из самых массовых и известных. Танцевальная чума началась в июле 1518 года в Страсбурге. Некая женщина начала иступленно танцевать прямо на улице города. К ней стали присоединяться другие люди. Логика дальнейших событий ясна. Жертвами истерии стали по разным источникам от 50 до 400 человек которые танцевали в течение нескольких дней. Можно найти много статей, где утверждается, что в ходе эпидемии от истощения, сердечных приступов и иных причин погибли несколько десятков человек. Однако все источники, рассказывающие о смертях непосредственно от танцев, датируются более поздним временем и основаны на чужих рассказах о событиях 1518 года. Современники же ничего не сообщают о трагических исходах танцевальной мании. Завершилась истерия сама собой. О причинах, вызвавших Страсбургскую танцевальную манию, нет единого мнения. Некоторые исследователи полагают, что событие спровоцировало отравление с парыньей, грипп, паразитирующий на злаках. Для средних веков это не было редкостью. Однако историк Джон Уоллер из университета штата Мичиган склоняется к другой версии. Он полагает, что, во-первых, отравление с не могло заставить людей танцевать несколько дней подряд. Во-вторых, несколько десятков человек не отреагировали бы на отравление абсолютно идентичными симптомами. А в-третьих, Спырынья не объясняет, почему практически все танцевальные мании случались на берегах Рейна и его левого притока Мозеля, в регионах с разным климатом и разными выращиваемыми злаками. Уоллер считает, что танцевальная чума Страсбурга была психозом. В 1518 году этот регион был измотан голодом и различными заболеваниями, а жители были слишком суеверными. И, наконец, пара слов и о нейробиологических причинах подобных маний. Сегодня ученые знают, в заразности смеха могут быть виноваты так называемые зеркальные нейроны, система которых была открыта итальянским нейробиологом Джакомо рицалоти еще в 1992 году. Зеркальные нейроны активизируются в коре головного мозга в двух случаях. Когда человек совершает какое-то действие, и когда он видит, как то же самое делает кто-то другой. Эти нейроны есть и у приматов, и они нужны не только для того, чтобы заразиться смехом или зевотой. Благодаря им, например, нам легче учиться. Вместе с Лоуренсом Шерманом, лауреатами Шнобелевской премии 2001 года, стали Астрофизика Джек и Ракселла Ван Имп за вывод, что черные дыры удовлетворяют всем критериям места, где может находиться ад. Джек Ван Имп – телевангелист, христианский проповедник, распространяющий свои взгляды через телевидение. В марте 2001 года он, не вдаваясь в детали, заявил, что изучил все доступные научные данные о черных дырах и пришел к выводу, что они – идеальное место для ада. За несколько лет до этого его жена Рекселла вычислила местоположение рая. Все астрономы единодушны в том, что существует гигантское отверстие в туманности Орион, диаметр которого, вероятно, составляет более 16 триллионов 740 миллиардов миль. Рай Господень находится в северном направлении. Биология. Бак Ваймер. За изобретение Андер-Ис. непроницаемого нижнего белья со встроенным угольным фильтром. Он задерживает выделяющийся из кишечника газ, создающий неприятный запах. Экономика. Джоэль Слемрот и Войцех Копчук за доказательство, что люди могут отложить собственную смерть, чтобы снизить налог на наследство. Ученые исследовали данные о налогообложении в США почти за сто лет, обратив особое внимание на даты изменения ставки налогообложения наследства. «Существуют исчерпывающие данные, подтверждающие, что некоторые люди усилием воли продлевают свою жизнь, чтобы дожить до определенного значительного события. Данные, полученные из налоговых деклараций, подтверждают, что некоторые люди усилием воли заставляют себя прожить немного дольше, желая таким образом обогатить своих наследников». Пишут они, «Согласно другим исследованиям, такими продлевающими жизнь событиями могут быть праздники». Рождество, Новый год, значимые семейные события, свадьбы, дни рождения и так далее. Литература. Джон Ричардс, основатель Общества защиты апострофа, за свои усилия по защите и отстаиванию разницы между формой множественного числа и притяжательной формой существительного. В английском языке множественное число обычно образуется путем прибавления буквы S к слову, а притяжательная форма — прибавлением «из». Ричардс был возмущен количеством ошибок, которые делают носители языка при образовании этих грамматических форм. Медицина. Питер Барс за доклад «Травмы, вызванные упавшими кокосовыми орехами». Канадец Барс прибыл в Папуа-Новую Гвинею и был удивлен большим количеством пациентов, травмированных свалившимися на них кокосами. Он вычислил, например, что если орех весом 2 кг падает с высоты 20 метров на голову человека, то это происходит при скорости 80 км в час. И здесь действительно не на чем смеяться. Около 2,5% госпитализации с травмами в этой стране приходится на жертв кокосовых орехов. Премия мира. Бизнесмен. «Вильюмас Малинаускас» за открытие в Литве парка Грутас своеобразного парка развлечений, который также называют «Сталин Ворлд» — «Мир Сталина». Парк и находящийся при нем музей имитирует стиль гулаговских лагерей. В «Грутосе» также выставлена большая коллекция литовских монументов, возведенных в стране в советскую эпоху и демонтированных после восстановления независимости. Физика «Дэвид Шмидт за частичное объяснение явления, при котором шторку душевой кабины затягивает внутрь, и она норовит прилипнуть к вам, пока вы моетесь. Оказывается, водяные струи порождают завихрение. Центр этого завихрения очень похож на центр циклона и представляет собой зону низкого давления. Она-то и втягивает душевую шторку внутрь», — писал профессор. Здравоохранение Читтарьян Андраде и его загадочные коллега Б.С. шрихари Его полного имени найти не удалось. Даже Марк Абрахамс на церемонии вручения ограничился инициалами, а за наградой на сцену Андрада вышел один. За доказательство, что ковыряние в носу – привычка, характерная не только для взрослых, но и для подростков. Врачи решили исследовать этот вопрос после ознакомления с отчетом американских ученых, в котором утверждалось, что более 90% взрослых ковыряют в носу но ни слова не говорилось о том, насколько активны в этом отношении подростки. Технологии. Австралиец Джон Киок и Австралийское патентное бюро за получение и, соответственно, выдачу патента на колесо. В начале 21 века Австралия упростила процесс получения патентов, обязав свое патентное бюро выдавать документы на все, что угодно. Проверять новизну своего изобретения должен был сам заявитель. Кеук, патентный поверенный, решил продемонстрировать несовершенство этой системы и зарегистрировал колесо – круглое приспособление для облегчения транспортировки грузов и людей. Оно представляет собой круглый объект, который позволяет поддерживать грузы и людей над поверхностью Земли и одновременно двигаться по отношению к этой поверхности почти параллельно ей.